Глава 17. Две радиопередачи, статья с цветными фотографиями в пятничном приложении к газете, шестиминутное интервью на красном диване в ночной студии. В знак сочувствия и соучастия все обращались к девушке, осмелившейся закричать с почтительным наклоном головы. телезрители прилипали к миленькому личику на экране, как целлофановая обертка липнет к арбузным ломтям на прилавках магазинов. Все говорили, что она очень смелая девочка. Соседи по району стали с ней здороваться. Продавщица в продовольственном сказала, что ею гордится. А ее имя без ее ведома было упомянуто на совещании в одной компании, производящей нижнее белье. Может, сделаем ее новым лицом фирмы? Это, несомненно, встретит положительный отклик у покупателей. Сила духа, свежесть юности, не стесняйся своего тела. В итоге директор выбрал альтернативное предложение актрису, только что вернувшуюся со съемок за границей. Нафар не расстроилась. Она ведь даже не знала, что ее кандидатура рассматривалась. Да и вообще ее жизнь вращалась вокруг района, где она жила, и школы, в которой она училась. После того, как Шир дала ей отставку на фар, чтобы не стоять на школьном дворе в постыдном одиночестве, старалась прибегать в школу к самому звонку, а на переменах утыкалась в мобильник и делала вид, что очень занята. Но теперь школа стала сплошным удовольствием. Все подходили поздороваться. Я видела тебя по телевизору. Моя мама говорит, что ты настоящая героиня. Расскажи про телестудию. Ты видела там знаменитостей? А она, немного ошарашенная таким вниманием, слегка краснее и, задыхаясь от волнения, говорила, что да, видела. И рассказывала, как беседовала с ведущим новостей. После интервью он догнал на фар в коридоре и купил ей кока-колу в студийном буфете. И как к ним подходили актеры из передачи, которую все смотрят в пятницу вечером, и из других передач. И как она думала, что они высокомерные, а они на самом деле очень даже милые. Ребята слушали ее словно завороженные, с округлившимися глазами. И когда они спрашивали, а такой-то, какой он в жизни, она уверенно говорила, «Этот толще, чем на экране, этот более худой, этот еще красивее, этот страшненький». Главное тут было не брякнуть того, чего не говорила вчера, и запомнить, что говорит сейчас, чтобы завтра сказать то же самое. В конце концов, к ней подошла и Шир. Это было в день второго интервью в утренних новостях. Нафар не сомневалась, что после такого Шир подойдет обязательно. Она ночевала у подруги много раз и знала, что по утрам у них смотрят эту программу. Во время новостей Шир и ее братья ели хлопья, кричали «Кто видел мои ботинки?» и требовали подвести их до школы, потому что идти пешком уже поздно. И действительно, в день интервью Шир поджидала на фар у входа в школу. «Ты выступила просто потрясающе!» — сказала она. Когда прозвенел звонок, они вместе пошли в класс, и Шир села рядом с ней. Как будто это самое обычное дело. В течение девяти лет до того самого утра, в конце прошлого года, когда Нафар пришла в класс и увидела, что Шир пересела, это и впрямь было самым обычным делом. Теперь, когда Шир снова сидела рядом, Нафар, по идее, должна была бы обрадоваться. Однако вместо того, чтобы радоваться, она боялась, что Шир обо всем догадается, потому что, если кто и знал ее достаточно хорошо, чтобы догадаться, так это шир. Но ужас состоял в том, что шир так ни о чем и не догадалась. Ни через день, ни через два. Да, она снова сидела рядом, и все вроде стало, как прежде, но было уже не то. На фарш ждала, когда подруга посмотрит на нее с упреком, но так и не дождалась. А ведь, начав лгать, Она даже потеть и то стала по-другому. Раньше становилась вязкой и липко под мышками, теперь же было мокрое между лопаток, как после бега. И запах у пота изменился. Раньше он был постыдно-кисловатым, смешанным с запахом дезодоранта, но сейчас почти пропал. Даже несмотря на то, что блузка часами не просыхала, как будто вместо пота по спине текли потоки лживых слов». И вкус у слюны, которую глотала Нафар, стал другим. И все чувства вдруг обострились, запахи стали сильнее, звуки и голоса громче. Возможно, виновато было не покидавшая Нафар ощущение опасности. Ведь все могло в любой момент кончиться. В один прекрасный день она откроет дверь класса, и все посмотрят на нее, как на преступницу. Или войдет в школьный туалет и увидит огромную надпись «Нафар шалев», Вружка. Но шли дни, и ничего не происходило. Когда она входила в класс, одноклассники смотрели на нее сочувственно, а непристойные надписи, появлявшиеся на дверях туалета каждое утро, никакого отношения к ней не имели. Но она все равно боялась, потому что дети всегда все узнают. Возможно, у них, как у китов, есть гидролокатор, вычисляющий расстояние между словами и фактами. Сначала они говорят слово «врун» шепотом, потом произносят его вслух, потом выкрикивают на школьном дворе, а затем вешают вруну на шею, как ошейник».